погладила изжелто-белое страстное лицо, обещала дня через три вернуться. Мальчик лениво принимал ее ласки, затем вдруг, мучительно шутя, сжал сильными пальцами кистью руки, улыбаясь, выпустил. Веченце ее беседа с господином деласкала продолжалась недолго. Умный, энергичный итальянец симпатизировал герцогине, с ней можно было говорить кратко и по существу.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 От губастой мы совсем пропадем, она высосит нашу кровь. Теперь, когда Марк граф умер, ясно, что все хорошее было от него, а плохое от нее. Маргарита твердой рукой сразу натянула поводья. Искоренила самое жестокое злоупотребление. Приостановила исполнение приказов, шедших из Мюнхена. Народ облегченно вздохнул.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 об аристократических принципах, которые де должны восторжествовать над современной властью черни и мелких чиновников. Имела она разговор и с ландзгутским принцем. Стройный, надменный, вежливый, он заявил, что, насколько ему известно, герцог Мейнгарт совершеннолетний. Его воля, кому он доверит государственную печать –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 и я не могу тогда не высказать его. Да и почему бы не высказать? Но это мнение только глупой женщины, ни на что другое не претендующее. Она говорила необычайно любезным тоном. «Я считаю, что ваши мнения не всегда бывают правильны», графиня Агнеса сказала Маргарита. «Говоря по чести, я убеждена, что они иногда даже вредят стране. Я хочу вам кое-что предложить».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 Отношения между ним и Маргаритой были весьма прохладные и официальные. Ее приезд писал его канцлер своему другу, архиепископу Магдебургскому, одно из пятнадцати чудесных знамений перед Страшным судом. Затем пространно издевался над этой германской месалиной, этой современной Кримгильдой, заявившейся ко двору, после того, как она всю жизнь